Поляша, что за твари такие космоты пришли по их честь, Поля поняла сразу. От зверя пахнет яростью, кровью, несбывным голодом. От перевертыша, болью, потом, человеческим страхом и волчьей злобой. От них же пахло безумием. Воняло сильнее, чем гнилью от девки. Сильнее, чем смертью от самой Поляши. Безумные, натянувшие звериные маски. Безумные, решившие, что это сделает их сильнее, могучее и мудрее. Безумные, жалкие в своих попытках обрести хоть что-то взамен терянному. «Не буди лихо», — бросил один, а Поля с трудом сдержала хохот. «Что знал он про лихо, про седые космос, спускающиеся к самой земле, обвивая костлявое тело, все в ссоре, ветках и сухих птичьих косточках, про длинные руки, вытянутые вперед» про жадные пальцы, ощупывающие всё на пути своём, будто есть в них особая злая воля, про высокий лоб, весь испещрённый руслами морщин и глаз, которыми он увенчан. Как любая тварь бежит, прощается с жалким своим существованием, когда видит в темноте зрачка его смерть, в пелене взгляда его голод. Лихо одноглаза идёт по лесу, и бурелом скрипит под ним — И пахнет тленом, и пахнет страхом, смертью пахнет. Встретит лихо зверя, и не станет зверя. Встретит тварь болотную, и не станет твари. Встретит человека, высосет из него всю силу, всю память, все тепло. Пустую оболочку обгрызет до костей, а кости повесят на шею. Будут они стучать на ходу, чтобы каждый слышал то лихо одноглазое идёт. Берегись его, берегись. Если бы знал безумец в птичьем наряде про лихо, если бы слышал хоруст достук, да стук, если бы чуял смрад, если бы только раз увидел лихо мельком, никогда бы не помянул его в лесной ночи посреди чащи. Только безумец кличет лихо, пока его нет. А коли кликнул, так само его и не станет. Смеяться над ними расхотелось, когда послушный приказу кинжал вспыхнул во тьме влажной сталью. Девка что-то лепетала, укрывая совсем уж никчемного мальчика, который ни на вид, ни на вкус не был схож с лесным родом, как поляша не присматривалась. Безумцы девку не слушали, мельтешили, утаптывали грязь о вражьего дна, гомонили, пыхтели, спорили. Одного сопения крепыша с кабаньей мордой хватило бы, чтобы накликать в гости голодных волков, а то и медведя сонного. Пока им до странности везло, лес продолжал скрывать овраг стволами-спинами, будто был у него план получше, чем пустить безумцев на корм до да гниль. Поляша все посматривала по сторонам, прикидывала, как бы так ловко скользнуть в сторону, раствориться в сумраке и тумане, пробраться между скорченных палых веток и лапищ, выбраться наружу да припустить к озеру, что из сил в ногах. Но копан стерег ее исправно. Стоило пошевелиться, как он впивался угольками глаз, мерцающих в провале маски, и глухо рычал. Так и хотелось спросить его, кто он, откуда пришел, чьего рода будет и какая нелегкая принесла его на чужую землю, внушила называть ее своей. Но Поляша послушно приникала к камню, ждала, когда все как-нибудь решится. Решилась. Шустрая девка заболтала безумцев, задурила их, как детей малых. Ягодки им рябиновые сунула, будто великий дар. Да мало ли где сорвали их, мало ли что привиделось дури, ряженной в мёртвые перья. Что совой у безумцев кличат бабу, Поля быстро смекнула, сморщилась, сплюнула на землю. «Безумие мужская, хворь. Женщине с избытком даровано испытаний, чтобы терять главное за оружия» силу разума и хитрости, мудрость жизни, власть опыта. Рассудок всегда остается с той, что едино с миром, лесом, землей и водой. За непрерывные связи плачено кровью. Каждая новая луна встречается с подношением, с каждой луной говорят на языке, понятном лишь женщинам. А тут, гляди-ка, Обредилась в перья, куда хочет, как курица, так еще и решать берется, кому жить, кому умирать. Но спорить, паляша не спешила. Покорно встала, покорно пошла, куда повели, по дороге, петлявшей между валунами, что могучим паводком занесло в самую низину через бурелом и колючие заросли по влажному мху и острым кочкам. Крутые склоны оврага нависали над ними, сам он сузился, двое не разойдутся. За спиной пыхтел неповоротливый кабан. Поляша чуяла жар его тела своим, и в сгустившейся промозглости ночи ей вдруг захотелось согреться чужим теплом. Давно уже Поляша не скидывала лебяжьи перья, давно не мерзла в людском обличье. А тут озябшими пятками, да по холодной земле, когда позади идет жаркое, сильное, злое, в животе вдруг затеплилось, заныло, давно забытое. Поля со всех сил сжало кулаки, отросшие когти впились в мягкое. «Если уж тебе тут холодно да одиноко, крыса ты болотная, так представь, как сыну твоему страшно под землёй да в топе. Пока ты злишься, мёрзнешь, смотришь на кабань и раскалённое тело, он там умирает, умер почти, сука ты течная, мерзко быть тобой, мерзко». Идущая впереди девка будто услышала её, Глянула быстро, вспыхнули во тьме два лесных огонька. Может, и сказала бы чего? Да они уже пришли. Остановилась ряженая дура, рыкнул тот, кто скрывался под волчьей шкурой. Но свет прозрачный, отдающий свежилиствой свет глаз, долго еще горел перед поляшей нестерпимо и ярко, слишком живой и разумной для безродной девки, приговоренной к смерти в лесу. Весистый тычок в спину заставил Поляшу пройти ещё немного и опуститься на влажную землю. Не было бы тела её таким же, застудилась бы до самой смерти. А тут ничего. Холодно да мокро, но ничего. Девке пришлось хуже. Обернутая в драную шаль, она подобрала под себя ноги и дрожь колотила ее так сильно, что зубы мелко выстукивали, а непослушные пальцы все никак не могли натянуть колючее полотно повыше, чтобы спрятать гусиную кожу плечи тонкой шеи. Ослабевший от борьбы и страха Олешка потянулся было помочь, но кабан рявкнул на него, и мальчик затих, безжизненный и равнодушный. Вся прыть их иссякла. Дети оказались простыми детьми, сколько бы ни скалилось в погожий полдень, сколько бы ни наводили тень на плетень. От этого поляша стало теплее. «Оставим здесь, до рассвета еще далеко!» Спрятанный за волчьей мордой наклонился к сове, та приподнялась на носочках, чтобы расслышать его шепот. Поляше даже прислушиваться нужды не было. Любая тварь, обитающая в лесу, умеет разобрать, о чем шуршат мыши в норе. Иначе как выжить, как выстоять против тьмы и голода? Сова коротко кивнула, ухнула почти, будто на детском утреннике, чтобы все поверили. Не сумасшедшая баба она в куриных перьях, а чудище лесное. Поля сморщила нос, отвела глаза. Смотреть на маскарад безумцев ей наскучило. Время медленно, но неотвратимо ускользало. Дана была, седьмица. Первый день на исходе. Ночь вот-вот перевалит за половину, а она сидит на дне оврага, пока у груди остывает память о сыне. — Холодно тут. Нам бы погреться. — просяще проговорила девка. Вся из себя кротость, вся простота. — Может, тебя покормить еще? Сова зашлась каркающим смехом. «Еда у нас есть, нам бы огня!» Лишка совсем осип, смотрел загнанно, увидел бы батюшка, высек бы до крови. Сова вскинулась, даже перья на куртке взгерошились, будто настоящие, но ответить не успела. из зарослей бузины неслышно выскользнула та, что носила оленьи рога. «До рассвета, да без огня, все мы тут околеем!» Голос ее звучал тихо, но уверенно. Волк не стал дожидаться ответа и быстро скрылся в буреломе, отправился на поиски сухих веток для костра. В его покорности поляше почудилась верность иного рода, чем привычные лесу права, сильного над слабым. Она насмешливо скривилась, благотьма скрывала ее от глаз кабана, не отходившего ни на шаг, пулавшего гневом и упоительным жаром. «Благодарю вас», — прошептала девка, даже голову склонила — и голосом не дрогнула, пряча смех. То ли правда поверила в силу ряженых, то ли выдумала себе план спасения. Кто в ночи разберет? Огонь развели спора. Волк вернулся с охапкой сухого валежника, Лишка выудил из мешка зажигалку, одну из тех видать, что батюшка приносил из города. Поля тут же вспомнила, как кривилась Аксинья, даже в руки отказывалась брать городскую пакость. Но кто спросит глупую бабу, когда хозяин уже всё решил. Костёр вспыхнул ярко, зачатил в небо витком дыма, заиграл на ветру, но быстро успокоился. Потянулись к теплу онемевшие руки, заблестели во тьме глаза, замерцало в них живое пламя. Только сова оставалась в стороне, зябко подрагивала перьями, топталась, поглядывала нехотя, с тайной завистью. «С чужаками огонь делить!» — бормотала она. «Со смертниками!» «Коли ты нас не приговорила ещё, так разреши в ночи не мёрзнуть!» Ответила ей Леся, распахнув шаль. В ложбинке между её ключиц мерцал оберег с медуницей. «Не мне приговаривать, на рассвете само решится. «Вот на рассвете и поговорим!» Девка широко улыбнулась, протянула руку. «Подойди ближе, тепло тут, хорошо. Что тебе мёрзнуть?» Сова злоуна супилась, но шагнула к огню. Бочком-бочком, и уже оказалась рядом. Присела на камень, прищурилась, разомлела. Поляша наблюдала за ними со стороны. От огня по лесному холоду расходилась обжигающая волна. Казалось, достаточно приблизиться хоть на шаг. И плоть, застывшая в миге умирания, вспомнит, сколько времени прошло с той кровавой ночи. И тут же начнет отходить от костей, исходя тошнотворной жижи. Тепло, сонное людское молчание, мигом примирившее их, согретых и живых, больно ударило поляшу. Она медленно опустилась на мёрзлый мух, позволила холоду подняться вверх по спине, перехватить горло. Так можно было поверить, что вода, текущая по щекам, не слёзы, а оса, выпавшая к рассвету. У костра молчали, дрема сковала тела. Тяжёлые веки опускались сами. Чтобы поднять их, требовалось много сил. Столько у Поляши не было. А зябшее безлебяжьего пуха тело, будто чужеродное, никому не принадлежавшее до конца, как временный дом или комнатка, снятая в попыхах, отстраненно погружалось в раскисшую грязь. Щелочкой приоткрытых глаз Поляша увидела, как склоняется к груди голова пришлой девки, как жмется она плечом к плечу лесного сына. Злость разлилась внутри мертвого тела. «Нежности, трепещущей, как пойманная в селок птичка, не место в засыпающем лесу!» Поляша стряхнула с себя сон, оперлась была рукой, чтобы подняться, но ладонь поехала по склизкой грязи, жадно чавкнула, опасно пахнула гнилью. Болото подобралось с северной стороны, тихо-тихо проползло через устья оврага, растеклось по дну. Там, где при свете дня еще можно было пройти, не промочив ноги, теперь пузырилась густая жижа, Дно оврага подернулось болотной дымкой, вот-вот замерцают голодные огоньки, предвестники большой беды. «Вставайте!» — прошипела поляша, медленно, чтобы не привлечь топь, приблизилась к костру. Тот больше не обжигал, ослабевший он начал чадить, низко опустился к земле, готовясь потухнуть в плотном тумане, окутавшем всё вокруг. Первая очнулась пришлая девка. Открыла глаза, взглянула рассеянно, Но собралась, пихнула плечом лешку, тот дёрнулся, повалился на бок прямо в туман, вынырнул из него, как из полыньи, тут же вскочил. «Откуда?» — спросил он. Голос звучал приглушённо. «Не было же!» «А теперь есть!» — оборвал его волк, успевший подняться и затоптать умирающий костёр. «Здесь так! Задремлешь в лесу, проснешься в болоте. Уходим!» Заспанная сова повела их через туман. Ее упитанное тело с трудом переваливалось с кочки на кочку, ноги в коротких сапожках соскальзывали в мутную жижу. лениха подхватывала ее за рукав, вытягивала на твердое, все беззвучно, все не глядя почти. Будто всегда они так и жили, шли по болоту, разрежая с собой туман, убегая прочь от гнили. Но куда, если она повсюду? Поляша нащупала в тайном карманчике деревянный листок. «Неважно это, неважно. Скоро проснется с ужиной ее, скоро пробудется, если безумицы придут к его берегам, если попросят. Он примет их. Будут жить в покое. Два хозяина, да она, берегиня, одному жена, другому мать. А эти, что с них возьмешь?» Вот идут они, чавкают грязью, вязнут в топе и не знают, что спасение их в детской выдумке, поделке неловкой, в деревянном листочке. Надо же, как смешно всё бывает, как глупо, как истинно! — Нужно бежать! — громкий шепот лешки, казалось, разнёсся по всему лесу. — Они нас в болото уведут, обратной дороги не сыщем! Кабан за их спинами только-только сумел выдернуть сапог из трясины и теперь прыгал на одной ноге, вытряхивая с голени щетину. «Обратной дороги у нас нет», — шикнула Поляша. «Зато у них есть ножи. Мы пока идем, куда нам надо. А как свернем, так и посмотрим. Не мельтеши». Мальчик нехотя кивнул, отстал на полшага, чтобы пришлая девка и их догнала. «Нас не тронут», — с уверенностью сказала та. Будто детей малых успокоила. — Я точно знаю. Так и хотелось подскочить к ней, Схватить за лохмы, встряхнуть как следует. Ишь, заговорила безумицу в перьях разок, А теперь мнит из себя ведающую да разумную. Давно ли сама по лесу скакала, голоногая, Давно ли попалась в лапы к лесному роду Не гости, а корм болотный. Но кабан уже натянул сапог на толстую лодыжку, Подтянул ремни, распрямился, Глянул недобро через прорези в пасти. Девка взяла протянутую лишкой руку и покорно зашагала вперед. Смотреть на них было мукой. «Разбираться, что за боль такая, что за тоска ворочается внутри, опасно!» Поляша подхватила драные полы савана и скользнула с кочки на кочку. Становилась суше. Гниль отступала, туман лениво колыхался позади, плотный, как разбавленное мутной водой молоко. Они выбирались из болотины, и та провожала их равнодушным взглядом мерцающих огоньков. «Бегите, мол, бегите. Еще встретимся. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так после. Что мне время?» «А вам время все». Даже поляшу, Вечная, как все мертвое, тянула обернуться, поглядеть, а не спешит ли за ними чудище, выползающее из трясины всеми своими лапами, когтями, отравленными жалами. Не спешила, дремала на дне, булькала чуть слышно. «Бегите, мол». И они бежали. Позорно, как умеет лишь человек». Когда из-за переплетенных сухих веток выглянул слабый, будто морозный солнечный луч, сова бросила на землю мешок и сама тяжело на него опустилась. «Отдохнем». Дышала она со всхлипом, оттирала раскрасневшееся лицо. Олениха присела рядом, вытащила из кармана лоскуток чего-то серого, когда-то бывшего холстом, отерла товарке влажный лоб под обручем, что весь был обклеен перьями. «Осторожная» невесомая в своих движениях. Сложно было поверить, что это она в ночи тащила их по склону оврага, готовая разорвать за непослушание. «Нам долго еще?» — спросила Лешка, не решаясь обратиться к кому-то, а потому не встречаясь ни с кем глазами. «Почти пришли». Пробивающимся между деревьям свете волк перестал видеться могучим, скорее, ладно сложенным. Накинутая на плечи шкура оказалась линялой, а морда, скрывающее лицо, так и вовсе скукоженная от времени и сырости. Не зверь лесной, а чучело огородное. «Куда пришли-то?» – не успокоился Лешка. «Кругами ходим, как были во враге, так и остались». Сава подняла на него блюдце глаз, посмотрела пристально. Её маленький, плотно сжатый рот и правда походил на клюв. «Тебя мы вовсе никуда не вели. За ночь эту, что живым пробыл. Девку благодари!» Нашла Лесю тяжёлым взглядом. «Дальше со мной пойдёшь. Одна. Эти здесь подождут, а мы пойдём знакомиться». Уперлась ладонями в тугие колени, поднялась. «Коли правда наша рябинка, один разговор будет. Коля сорвала, где да мне соврала. Другой». Леся слушала её, чуть наклонив голову в бок, словно тоже птица. И получилось это у неё куда лучше, чем у ряженой. Тонконогая, свисающая складками чужой одежды, со сбитыми в колтун волосами, она вдруг стала похожа на выбравшуюся из трясины молодую цаплю. Не зная поля, откуда взялась тут девка эта, решила бы, что наткнулась в чаще на перевёртыша. Но мурок рассеялся. Стоило мальчишке схватить ее за руку, с силой дернуть к себе, заслонить хилым плечом. «Никуда она без меня не пойдет!» Вспыхнул он, жаркие пятна поползли по нежным щекам. «Не пущу!» «А ты и кто? Защитничек? Брат? Сват? Указ?» Сова закинула мешок на спину, сколыхнув перья у ворота. Запахло сырым птичьим духом. Олежка открыл было рот, но ответить не успел. Девка мягко отстранилась, глянула быстро, улыбнулась краешком губ, даже не сказала ничего, а он уже отступил, привычный к молчаливой ворожбе. Поля и сама обучилась ей, пока жила под крышей лесного дома. Тут улыбнуться, тут промолчать глубоко и весомо, тут пробежать пальцами по окаменевшей щеке. «Тише, тише, большой мой могучий человек, все, по-твоему, будет только твое». «Это моё теперь!» И исчезали борозды морщин с лица батюшки, и опускался мех на загривке молодого волка. Но то сила жены, а не безумица. Интересные дела творятся в засыпающем лесу. Хоть бери да записывай. Только кто прочтёт их? Твари болотные грамоте не обучены. «Пойдём», — легко согласилась Леся, заворачиваясь в шаль. «Холодно на рассвете стоять». Может, в дороге согреемся?» Сова ухмыльнулась, да не отвесила. Развернулась ловко и заковыляла на корявых ножках через бурелом. Поля всё ждала, что девка оглянется, нарушит закон пути, начатого в лесу, посмотрит жалобно, взмахнёт рукой, прощаясь. Но она шагала вслед за совой, вся пунктир. Безумный, а потому бесстрашный. Лишка долго ещё стоял на краю вытоптанной ими прогалины, ловя между изломанных стволов кокон из драной шали, косточек испутанных волос. А кабан пока натаскал веток, по-хозяйски залез в чужой мешок, выудил зажигалку, но увидел мешочек с сухарями и тут же бросил возиться с костром, осел на корягу и принялся развязывать узел. «Положи чужое!» лениха возникла за его спиной, будто из ниоткуда. Положила руку на мешок потянула к себе. — Мы их нашли. Всё, что было с ними, наш теперь, — буркнул кабан, но спорить не стал. — Забери. Нам вашего не нужно, — сказала олениха и бросила мешок в поле. Он взлетел в воздух и приземлился прямо у её босых ног. Пришлось отскочить в сторону. Но боль, от которой вышла вернуться, эхом пронеслась по телу. Почти вырвалась с тоном изо рта, стала костным скрипом острых зубов. Олениха посмотрела с интересом, но не спросила ничего. Была бы здешняя, сама бы поняла, что не поляшана то вещица, лесная, а лесное для мертвого, как огонь для сухостоя. Подними! окликнула поляша мальчишка. Тот смешался, наклонился неловко, поднял мешок, прижал к груди, вдохнул глубоко, видать, помнил еще, чем пахло в доме, когда свежий хлеб показывался из печи. Поляша не помнила, не хотела помнить. Заставила себя забыть сразу же, как очнулась у озера. Не женщиной, а лебедицей. И запах хлеба, и сладость свежей постели, и вкус молока, и звук, с которым выплескивается стадионная вода из переполненного ведерка. Давно уже Поляша не ела человечьей еды, не ломала хлеба, не грызла сухаря. Где достать их в чаще? Как взять лебединым крылом? «А тут вот же, руку протяни!» Мальчишка как раз развязал тесёмку, покопался в мешке и вытащил здоровенный ломоть. Длинный, в срез хлебной буханки, но тонкий, на просвет золотистый. Пахнуло дрожжевым духом, теплом и сытостью. Поля с трудом сглотнула горькую слюну. «Будешь?» Лешка поймал её голодный взгляд, будто забыл, кто перед ним. Совсем с ума сошел мальчишка. Я, берегиня, озеро Великого Невеста, а ты мне хлеб. Хотела оборвать его поляша, ударить, откинуть, расцарапать, но вместо этого поспешно выхватила из теплых пальцев крошащийся кусок и засунула в рот. Язык обожгло. Закипела слюна, гнилостно бложила небо, заскрипел на зубах песок, забулькала болотная жижа. Поля согнулась, выплюнула скользкий комок на землю. Хлеб вышел с клизкой кашицы, спрожил комитиной и гнилой плоти. Из глаз потекло, забило нос, сложило глотку. Она плевала и плевала, выворачивалась наружу, чтобы исторгнуть из себя все до последней крошки. Мальчик смотрел на нее с ужасом. Будто забыл, что перед ним не просто тетка его пропавшая, а тетка умершая, истекшая кровью так давно, что и не вспомнить. Его взгляд прожигал в поляше дыры, Она с усилием распрямилась, обтерла рукавом лицо. С нее не сводили глаз все живые, что топтались на прогалине, не зная, куда деться бы, куда пропасть, пока она тут плюет болотом, хоть в рот положила сухой хлеб. «Не в то горло попала, прохрипела она. Рассветная тишина между ними зазвенела напряженным ожиданием ответа. «Хоть какого-нибудь!» Поляша готова была припуститься по дну оврага, не дожидаясь, пока стоящие напротив решат придушить мёртвую гадину. Вдруг смерть её заразна. Вдруг приманит другие смерти. Их, например. Когда под ногами кабана заскрипели ветки, она почти уже прыгнула в борелом, как подстреленная куница. Но вместо грозного рыка, проклятия гроз и оглушительного свиста, с которым кулак рассекает воздух, раздался хохот. Кабан сложился пополам и захохотал, из-под маски к подбородку текли слезы. Этот высокий смех, этот безволосый подбородок и шея, короткая, но ровная, без яблочка КДК под кожей заставили полю присмотреться внимательнее. Под кабаньей шкурой, накинутой поверх куртки, пряталось женское тело, крупное, плотно сбитая, приземистая и кряжистая, как изродованный пень, но женская, и угольки глаз в провале мертвой пасти тоже были женскими, грозными, злобными, с жесткой щеточкой густых ресниц. Пуля скосила взгляд, выхватила из рассветной хмаре волка, вдохнула его запах, мокрой шерсти псины, собачьей тоски. И снова женский дух, тоска по несбывшемуся, Спящая в глубине жизнь, Которые не дали шанса завязаться. Осторожная нежность, Пустые надежды. Волчиха, кабаниха, олениха. Все вмиг стало яснее и запутаннее. Олениха, кабаниха, волчиха. Поля с трудом удержала в себе удивленный возглас, Улыбнулась криво на затихший смех, Мол, и ладно, вот и весело нам. Глянула на Лешку, поняла ли? <свят> Не понял, конечно. Куда ему слепцу эдакому? Долго ждать их? Спросила, присаживаясь на корягу. Как вернуться, так и скажу, долго ли. Волчица присела рядом, опустила на землю перед собой мешок, достала консервную банку. Тушенку будешь? Вот тебе и весные жители, вот тебе и овражьи твари. Городские пожаловали, лес без хозяина двор проходной. Поляша покачала головой. «Нет, не буду». А мальчик согласился. Достали нож, вскрыли банку. Ещё одну и ещё. Сухари сошли за ложки. Ели в тишине. Поля ловила мясной дух, повисший над прогалиной. Ноздри жадно втягивали его. Но гниль, оставшаяся во рту от хлеба, отбивала всякий интерес к человечьей еде. Она нашла в мешке флягу с водой, отвернулась, перекинула ноги через ветку Сделала глоток, сполоснула рот, выплюнула. Гнилью запахло ещё сильнее. Склизкие ошметки поблескивали в траве. Тошнота ворочалась в желудке, царапала горло. «Болотом тянет? Не могу!» Пожаловалась кабаних, обтирая раскисшим сухарём жирное нутро банки. Поля спрыгнула на землю, отошла в сторону, глотнула, ещё сплюнула. Гнили почти не осталось. Так, крошки одни но болотный дух стал еще гуще, смешался с мясным, отравляя всякое желание есть. Поля засунула в рот палец, прошлась по острым зубам, по языку и небу, поднесла к носу, ничего не почувствовала. Гнилью несло не от нее. Так могло смердеть только болото, самая трясина, старая, глухая, прожорливая. Но земля оставалась твердой, не хлюпала, не журчала, не пыхала мягко выпали из рукопустевшие банки тушенки, вскочили на ноги те, кто успел полакомиться их переваренным нутром. Поля взмахнуло рукой, и они застыли, послушные и испуганные, как дети, потерявшиеся в лесу. Они и были ими, глупыми детьми, несчастными, приговоренными, потому что между деревьями, сквозь бурелом, поваленные коряги, сухие заросли берючины и хвойный ковер, — разносился сухой стук. Так бьются друг об друга обглоданные косточки, когда висят они на шее у лиха одноглазого. Кто услышит их, тому и умирать.